Глава седьмая Когда я усталый и грязный вернулся домой, Аленка аж плакала от радости. Она вообще по любому поводу поплакать любит. Хоть от горя, хоть от радости. Все же нельзя молодую жену так надолго одну оставлять. Обняла меня прямо на берегу и не хотела отпускать. Но ровно до того момента, пока не увидела консерву в его самодельной клетке. Подарку она очень обрадовалась, и я сразу отошел на второй план. Я аж пожалел, что этого, или эту, я так и не понял, ползверька, с собой притащил. Высказав мне кучу упреков, типа того, что и клетка сильно мала, и назвал я хорька неправильно и так далее, и тому подобное, Аленка сразу развела бурную деятельность. Мне мгновенно было выдано техзадание на срочное изготовление просторного вольера. Размеры максимально большие, не меньше, чем метр на метр, и чтобы оборудовано было не хуже, чем благоустроенная квартира, и спальное место ему сделать надо в виде деревянного домика, напоминающего нору. И лесенки с палочками, и даже лабиринт с колесом, и поилку с миской для еды не забыл, чтоб. Умыться-то хоть можно с дороги или сразу приступать? Улыбаясь, спросил я у жены. А жрать не прошу, пару дней я и без еды проживу. Говорят, люди могут без пищи и месяц обходиться. Ой, прости, Кирюш. Аленка, схватив подмышку клетку с хорьком, бросилась в дом, уже набегу крикнув мне Я сейчас, я быстро. Разгрузив лодку и затащив ее на прицеп, я, не торопясь, отправился в дом. За время моего отсутствия дом преобразился почти до неузнаваемости. Алена вместе с тещей постарались. Стены покрылись обоями, на полах подаренные нам на свадьбу и купленные Аленой паласы, ковры и дорожки. На подоконниках появились горшочки с домашними растениями и цветами. Даже в бане занавески на окнах появились. Отсутствовала только нормальная мебель. Мне даже стыдно стало, обещал ведь жене, что сам сделаю, а руки так и не дошли. То лодку встроил, то по болоту шлялся. Вечер удался на славу. Аленка даже помыла меня сама, отмахнувшись от моих возражений, что как бы я и сам справиться могу. Моя кожа скрипела под мочалкой, когда она натирала мою спину, впрочем, не забывая и про другие части тела. А что, мне понравилось, я к этому и привыкнуть могу. Так обо мне ни одна женщина не заботилась раньше. Потом был сытный и вкусный ужин и бурная ночь любви. Соскучились мы друг по другу очень сильно впереди было две недели недолгого семейного счастья. Но утром я был безжалостно разбужен и после быстрого завтрака выпровожен в амбар. Консервочка страдает, а я тут сплю, понимаешь, аж до семи утра. Совсем обнаглел. По мне, так он страдающим не выглядел. Он даже половину сожрать не смог из того, что ему Алена наложила в клетку вчера. «Спит мелкий, с полным пузом, и в ус не дует». Делать нечего, сам таким геморроем озаботился. Пойду воять жилище, дело несложное. Тонкий стальной пруток, электроды для сварочного аппарата, немного фанеры и обрезков в трубы. Вот и все материалы. К обеду клетка была готова. Высота и ширина метр, в длину полтора, зазор между прутьями 2 см. Красить не стал, во-первых, и сохнуть краска будет долго, во-вторых, не дай бог, хорек клетку грызть станет, подохнет сразу. Найду потом нержавейку и переделаю. Может быть. Покончив со столь важным делом и водрузив клетку в цокольном этаже, я отправился на разговор с Палычем. Нужно было все подробно разузнать про свалившихся на мою голову геологов. Палыч был на месте. Как обычно, в сквозь прокуренном кабинете заседала тесная компания из старейшин поселка не торопясь, потягивая чаек и обсуждая насущные проблемы предстоящего охотничьего сезона. Меня приняли доброжелательно, как своего, заулыбались, с шутками и подколками усадили на свободный стул и налили чай из огромного чайника. Приключения прошлой зимы сблизили меня с охотниками очень сильно. «Здорово, Кирюх, как съездил? Где твой аппарат в этот раз вылавливать надо?» Хитро прищурившись, начал разговор Палыч. «Здорово, Палыч». В этот раз во дворе у меня. Если сильно хочешь, можешь лодку на тележке покатать. А съездил отлично, к сезону готов, как пионер. Это хорошо, а то я уже переживать начал. Все лето проболтался, как цветок в проруби. То в Москву, то свадьба, потом имущество своё купал и новое делал. А мужики, между прочим, этим летом нормально так денег подняли. И рыбалка была хорошая, и орехов сдали хорошо. А ты за лето ни гроша не заработал. «Так скоро и померу миру пойдешь?» «Что есть, то есть. Отстал от коллектива, малеха, но ну, ничего, наверстаю». «Ты просто в гости заглянул, аль по делу?» «И в гости, и по делу. Сам же звал на разговор, когда вернусь. Чего-то там насчет геологов было». «А, точно. Короче так. Я в области звонился, геологи в мае приедут. Какая-то экспедиция от отделения геолога географических наук ААН СССР». Исследовать будут как раз твое болото. В общем, им проводник нужен из местных, кто болото это знает. Вот я про тебя сразу и вспомнил, ты же у нас по болотам шляться любишь, тебе и карты в руки. Да и заработаешь летом чего, ты же рыбу и травки с орехами опять заготавливать не будешь. Вечно у тебя не все как у людей. От них зимой представитель приедет, подготовка экспедиции заниматься. Вот с ним подробно все и обговоришь, а я больше ничего и не знаю. А чего там на болоте искать? Там же нет нифига. «Жабы да уже! Как они там работать-то будут? Вода кругом, да торф! Этого добра везде полно!» «Ну вот чего ты ко мне пристал, как банный лист в жопе? Откуда я знаю?» «Они мне телефон оставили, сказали, как проводник появится, чтобы связался с ними, условия обговорить. Вот ты позвони и выясни!» «Ладно, давай сюда телефон. От тебя позвонить можно будет?» «Я тебе что, переговорочный пункт? В городе позвонишь?» «Злой ты, Палыч!» «А вдруг это и не геологи вовсе? Вдруг они у тебя такого перспективного меня украдут? Куда? А тебе все равно? Отдаешь меня, куда попало? Сам узнать толком ничего не смог, и мне не даешь». «Злой и бездушный ты человек!» «Иди в жопу, Кирюха!» Палыч даже ухом не повел, равнодушно смоля папиросу. «Тут я ничего не выясню. Для председателя охотхозяйства ничего необычного не происходит. Ну подумаешь, геологи. Надо брать телефон и звонить» а лучше самому найти телефон этого института и выяснить, так ли это на самом деле и есть ли у них вообще эта экспедиция в планах. Ладно, а хотите, мужики, я вам анекдот про геологов расскажу? Ну-ка, давай, трави, оживились старые охотники. Скучно им, понимаешь? Слушайте, сидят около Яранги отец Чукча и его сынок. Над ними низко пролетает вертолет. Сын спрашивает. Папа, что это однако? Отец отвечает, «Сейчас эта железная птица сядет, геолога выйдет. Мне морду набьют, мамку трахнут, оленей постреляют, тебе по башке дадут. Экспедиция называется». Мужики заржали. «А еще, знаешь, давай, Кирюха, жги!» «Ладно». Однажды Чукчи повязал геолога, привел в части говорит. «Однако шпион поймал». Его спрашивают. «А с чего вы взяли, что этот человек шпион?» Так, однако, иду и вижу. Стоит он злодей и по скале молотком стучит. Я спрашиваю, ты кто? А он руководитель партии. Но Чукча не дурак. Чукча знает, кто у нас партией руководит. В кабинете председателя стоял жуткий хохот, а Палыч поперхнулся дымом и закашлялся. Ты, Кирюха, шуди, да меру знай. Хорошо, что тут все свои. Ишь, чего выдумал? Чтобы я политические анекдоты в этом кабинете не слышал больше. Всех под монастырь подвести хочешь? А чего такого-то? Ладно, палочники, пятись, осознал, больше не буду. От палычи я вышел с номером телефона Московского института и с плохим настроением. Выяснить ничего не удалось. Ну и ладно, время пока есть, может, чего и узнаю. Свободное время я решил посвятить Аленке и ее потребностям. Срочно надо было сделать хотя бы нормальную кухню. Сейчас у меня, кроме временно сбитых на скорую руку двух столов и газовой плиты на ножках без духового шкафа и холодильника, там нет ничего. Аленку вроде бы все устраивало, почти все так в деревне жили. Многие и вообще без воды. Но если подумать, сколько времени занимает обычное мытье посуды, так мне плохо становится». Это же надо воду принести, нагреть, в тазике посуду помыть, потом все сполоснуть, вынести помойное ведро, и так по кругу три раза в день и до бесконечности. А им ничего, они привыкли. У меня, слава богу, и мне, любимому, и вода, и канализация в доме есть. Осталось только до ума все довести. Советские мебельщики не заморачивались с дизайном мебели. Все стандартное, как по цветам, так и по размерам. Мебель на заказ делалась редко и стоило очень дорого. Немного лучше было с изделиями стран братского социалистического лагеря. ГДР и Чехословакия производили вполне достойные экземпляры, только вот достать их было большой проблемой. Нужно было либо отстоять огромную очередь пару лет, либо дать на лапу тому, кто за распределение мебели отвечал. Оба варианта меня не устраивали. Я решил делать кухню полностью по своему проекту. Снял размеры, на листе бумаги набросал примерный эскиз. Ничего особенного, верхние навесные ящики, внизу, во всю стену тоже ящики разных размеров. Сверху столешница, в которую будут встроены раковины и газовые плита. Холодильник будет также встроен в угловой шкаф, чтобы не выделяться из дизайна. Отдельно угловой диван и стол с парой табуреток. Дешево и сердито. По эскизу начертил проект с точными размерами и принялся за дело. Кухня будет из массива дерева. Тут плюсов множество, и сделать можно самому. И не нужны шпон с кромкой. Покрыл морилкой лаком, и все. С фасадами я решил не заморачиваться. Сделать, конечно, смогу, но потрачу уйму времени. Заказал их в столярке на пилораме. У них там и фреза нормальные есть, циркулярной пилой, мужики опытные. Все фасады будут рамочные, верхние с матовым стеклом, нижние с глухой вставкой. Там и делать столяру ничего сложного не нужно, все просто. В первую очередь собирают раму из рейк, ширина которой соответствует ширине готового фасада. На торцах рейк вырезаются пазы и шипы, после чего рамка собирается, потом вставляется вставка. Матовое стекло сделаю сам. Компрессор у меня есть. Простенький пескоструй сварганил из старого краска пульта. Тут мощный не нужен, можно стекло повредить. Чтобы вставка получилась красивой, на стекло наклеиваем рисунок, вырезанный из пластыря или изоленты, в несколько слоев и вперед. Главное не передержать в одном месте струю песка и не пробить наклейку. Пока готовились фасады, я собрал основу ящиков и каркас для столешницы. Столешницу буду клеить из брусков разных пород дерева, чтобы получилась красивая текстура. Склею сам, там ничего сложного, столярный клей и струбцины. Работа кипела. Помогать мне взялись все мои друзья. Толик и Семен в свободной от работы и дежурств время выступали подсобниками. Иваныч взялся выточить мебельную фурнитуру по моим размерам и чертежам. Савилич оказывал психологическую помощь, восхищенно расхваливая каждое наше изделие. Очень не хватало Андрюхи, с его шебутным характером. Все же с ним я сдружился больше, чем с остальными мужиками». Его я смело мог назвать своим лучшим другом. Только вот от Андрея никаких весточек мы не получали очень давно. Я даже уже переживать начал. Аленка в мои дела не лезла, высказав свои пожелания по количеству полок, месту расположения мойки, плиты и холодильника. Она наблюдала за процессом со стороны. Только я все чаще и чаще стал ловить на себе ее восхищенный и влюбленный взгляд. Она любила просто наблюдать за нашей работой, получая от этого эстетическое наслаждение». Вот сядет так с консервой на руках и смотрит за туманенным взглядом. Мне даже страшно иногда становится. Как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, я так понимаю, идеальный объект для наблюдений — пожар. Там и огонь есть, и люди работают, и вода льется рекой. Да, это мелкая сволочь консерва, который с Аленкой подружился сразу, пошел к ней на руки в первый же день и теперь почти все время проводит возле нее. Ко мне же отношение не поменялось, лайты и шипит, морда волосатая. А ведь я, можно сказать, своей жизнью рисковал, чтобы его тушку спасти. Нет в жизни справедливости. В две недели я не уложился, все же работы нереально много. Вроде все просто по отдельности, но куча мелочей отнимает массу времени. Несколько дней назад ушел на промысел Семен. Потихоньку Приречный пустел. На улицах все реже и реже можно было встретить мужиков. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эпопея с кухней. Красиво получилось, черт возьми. Видно, конечно, что не заводская работа, но эта работа ручная, эксклюзивная, так сказать. На осмотр и инспекцию кухни прибыла теща собственной персоной, конечно же, в сопровождении тестя. И тесте я откровенно пожалел. «Повезло же, Алене с Кирюшей, хозяйственный, начитанный, руки золотые. Смотри, Лешка, какую красоту сделал все для жены. Не то, что ты. Я тебя сколько раз просила ножи наточить, а ты и этого сделать не можешь!» Разливалась соловьем теща, не забывая воткнуть в бедного тестя очередную шпильку. «И не просто воткнуть, а еще и провернуть в ране несколько раз. Завистливая сучка!» «И кому завидует? Дочке своей!» Первый раз так тесть попал, когда семейство Даниловых приехало к нам в гости, так сказать, с ответным визитом. Я помню, какие взгляды бросала эта стервозная баба на Григорьевича, когда осматривала дом и участок. Таким взглядом на айсберге костер разжечь можно. Тесть же ходил мрачно и, понимая, что спокойные деньки у него в прошлом. «Есть теперь в семье человек...» которого ему все время в пример ставить будут. Увидев впервые дом, мама Алены чуть своей нижней челюстью ноги себе не отдавила. Теперь я у нее не морда бандитская, а Кирюша или сыночек. Фу, аж передергивает, когда она меня так называет. Компенсируя тесть у его страдания, я в этот раз ни себя, ни его в алкоголе не ограничивал. Давно заметил, как только волшебная жидкость попадала в организм Алёнкиного отца, Тихий подкаблучник, закатив глаза, падал в обморок, а его место занимал бравый десантник и альфа-самец, с которым можно хорошо, а главное весело провести время, предаваясь истинно мужским развлечениям. Теща эту грань четко улавливала, видимо, поэтому запрещала пить своему благоверному. Умная, хоть и стерва. В эти моменты поведение тещи тоже менялось мгновенно. Глазами моргнуть не успеешь, и вот перед тобой тихая, заботливая и послушная жена — Верная и преданная подруга своего спутника жизни. «Короче, решено. Кирюха, я с тобой на охоту еду». «А чё? Мне всю жизнь, что ли, ранку крутить? Хочу и поеду». «Завтра же из совхоза уволю... Нет, сегодня! Сегодня уволюсь! Вот это жизнь! Никаких тебе баб! Делай, чего хочешь!» Пьяный тесть, обняв меня за плечи, громко изливал мне свою душу. «Ты, Григорьич, пишуй. Конечно, со мной поедешь. И правильно, пошли они все в жопу! Вместе-то оно завсегда веселее. Я вот помню, в прошлом году чуть яйца себе не отморозил. До избушки далеко, а на улице аж минус 30, и самое главное — помочь некому. Ладно, если пальцы замерзли, на них подышать можно, отогреть». «А тут такое место! А был бы напарник, проблем бы не было!» «Поехали, мы с тобой горы свернем, поддержал я тесте. Тесть взбледнул и подозрительно уставился на меня еще подвоха, но я был предельно серьезен. «Или вот, Давича, «Черяк прям на заднице выскочил, выдавить некому, даже зеленкой помазать не смог, не видно ни хрена!» «А напарник бы помог, не бросил бы в беде!» Ты знаешь, григорий я вот прям рад, что ты так решил. Сам тебя просить хотел, да не решался. А теперь вон оно, на как. Ты сам вызвался. Я такому мечтать не мог. А с другой стороны посмотреть, так они там в бригаде и не справятся, без меня-то. Неуверенно начал идти на попятную тесть. Молодежь одна погубит технику. Да ты за них не переживай, пусть сами на своих ошибках учатся. Ишь, чего удумали? «На твоём горбу в рай уехать!» «Как премию получать, так небось всем одинаково платят, а как работать, так ты!» «Обойдутся!» «Мы теперь с тобой, батя, как одна команда будем, спина к спине!» «И пусть хоть медведь под ранок, хоть стая волков, как в прошлом году, напасть попробует!» «Мы их всех! Мы ему... О как!» «Так не могу я! У меня огород скотина! Кто за ними-то ухаживать будет?» Начал оправдываться тесть, забыв, что наступает зима, и бросая быстрые взгляды на тещу в поисках поддержки. «А ничего? Аленка вон пусть к вам едет, пока мы с тобой на охоте будем. С мамой-то они по-любому управятся, и младшие помогут. А то, что с овшами и паразитами всякими домой вернемся, так пусть спасибо скажет, что вообще домой пришли, мужики мы или кто!» «Так это, Кирюха, вши то откуда?» Шкуры же добывать едем, а у этих зверьков и блохи, и вши обычное дело. Да это все ерунда, нагло пострижемся и нет их. А вот когда мясо сырого слопаешь лишку, так потом такой понос, что штаны снять не успеваешь. А на улице сорокет! Вот это проблема. А, на... а нахрен ты мясо сырое жрешь? Заикаясь, спросил Тейс, смотря на меня как вампир на осиновый кол. Это традиция. Это не смей даже нарушать. Удачи не будет. Подстрелил зверя. Надо морду кровью помазать, печень съесть и кровью запить. В общем, весело посидели с родственниками. На следующий день, припомнив наш разговор, тесть меня чуть поленом не зашиб. Метка кидается напарник недоделанный. Ну, посмеялся немного. Чего драться сразу?